— Больше я не желаю иметь никаких дел с габсбургарами, раздраженно рявкнул грубым офицерским голосом Стефан, герцог Нижнебаварский, и швырнул на стол звякнувшую железную перчатку. Он встал, забегал по комнате. Его холодные глаза смотрели из-под угловатого лба, недоверчиво и злобно, на брата, на марграфа, который продолжал сидеть, устало склонив над столом голову, отчего напрягшаяся шея казалась еще массивнее. В большом зале Мюнхенского дворца, несмотря на все усилия натопить его, было довольно холодно. За окнами падала хлопьями какая-то мерзкая смесь дождя и снега. — Значит... — Нет, — сказал марк граф, с усилием подавленно. — Тогда я прикажу, господин брат, изготовить другой документ, как мы условились. Герцог Стефан поджал губы под торчащими густыми коричневато-черными усами. Он подошел к брату, объяснил свою резкость. — Сколько раз мы в этих неприятных вопросах о наследстве в конце концов, столковывались. Мы никогда не обманывали друг друга. Каждый из нас ясно и твердо отстаивал свои интересы, без лишних слов и недомолвок. И никогда один другого не уговаривал. Каждому из нас шестерых просто сердце жгло от того, что вот приходится дробить и рвать на куски нашей земли и умолять рот витальсбахов но иного способа иного выхода не было и мы считали излишним без толку трепать на этот счет языком но господин брат и он угрожающе повысил голос который стал скрипучим но то что вы старшие вроде допустили чтобы тирольское завещание было составлено в пользу габсбургов понуждает меня говорить. Это дело самих тирольцев, знаю, и меня не касается. Я никогда не вмешивался в ваши дела. Все же это завещание слишком уязвляет меня, отравляет кровь, я не могу молчать. Марграф не ответил. Взгляд его жестких колючих глаз был тупо устремлен куда-то. Он казался гораздо старше брата, хотя разница лет была между ними невелика. И так как Людвиг, обычно столь вспыльчивый и не остававшийся в долгу у собеседника, продолжал сидеть, согнувшись и тупо молчать, герцог Стефан сказал немного мягче. «Вы, может быть, скажете, что это дело вашей жены, не ваше?» или что снятие отлучения и интердикта — хорошая плата за сомнительный кусок бумаги, и вы будете правы. Но я бы все-таки не допустил этого на вашем месте, и никто из братьев тоже, и отец тоже, будь он жив. Марграф продолжал молчать, все так же странно угасший. Растерянность этого обычно сурового и вспыльчивого человека смутила Стефана. Он сказал, почти извиняясь. — Я понимаю, нелегко иметь женой губастую, а ландсгофмейстером Фраунберга. Когда Марк граф остался один, им овладел приступ такого глухого, бессильного, беспомощного гнева, какого он еще никогда не испытывал. Что это? Он у себя в своем замке, а его младший брат Стефан — это ничтожество, это посредственность, этот мерзавец со своей паршивой Нижней Баварии разносит его словно мальчишку. И он. Но как это могло случиться? Он спокойно все это выслушивает. Так, значит, вот уже до чего дошло. Значит, он настолько обессилил. Стефан был прав. В этом все дело. Габсбурги правили все вместе, предоставив руководство умному Рудольфу. Он был их главой. Они представляли собой одно целое, управляли всей массой своих земель, Единообразно. А рот Виттельсбаков расщеплен и разорван, растерзан на шесть кусков. И он допустил до этого, он старший. И не только это. Он допустил, чтобы габсбурги взяли перевес. Началось с еврейского погрома. Это была первая ошибка. Защити он своих евреев как сделал хромой Альбрехт, никогда его кошелек не был бы так пуст и гряв. Никогда не пришлось бы ему отдать свою Баварию австрийским финансистам. А теперь их много в стране, и они засели крепко, контролируют, хозяйничают, как заблагорассудится, и везде, под, рядом, над голубым Виттельсбахским львом, Красный лев габсбургский. Он чувствовал, что на него устремлены огромные неподвижные глаза отца. Он задыхался. Брат прав. Не думать об этом. Ошибка совершена. Евреи мертвы, оставшиеся в живых. Никакими обещаниями не заманишь обратно. Денег нет. В стране разорения, там правит Габсбург. Вздор! Дело вовсе не в этом. И никто его за это не упрекал. Дело в завещании. В завещании, которое составила его жена уродина родина Маультаж. Вот за что надо было держаться. Вот чего не отдавать. Он рад был даже перед самим собой, свалить всю вину на нее. Как это брат сказал? Нелегко иметь женой губастую. Нет, видит Бог, нелегко. Он стал разжигать себе глухую ярость против этой женщины. Она во всем виновата, и в этом договоре с Габсбургами. Она, уродина, губастая, с ее дурацким любовником, с Фраунбергом, ублюдком, жабой. Они погубили его Баварию, сделали его посмешищем всей Европы. О, у него уже тогда было верное предчувствие, когда отец бегал вместе с ним по комнате, а он упирался и не хотел жениться на этой особе. Людвиг уставился перед собой, сопел, ручал, стонал. Пошел к Агнессе. Она лежала на кушетке, перед нею стоял Сокольничий. На ее руке была перчатка. Она играла столько что приобретенным соколом. Она сразу заметила, что Марграф жаждет поговорить. Но она заставила его ждать. Возилась с птицей, учила ее, не думала отсылать Сокольничего. Наконец Людвиг проговорил сквозь зубы, что сегодня у него нет времени для соколиной охоты и спорта. — О, господин Марграф в дурном расположении! Его рассердили. — Ей весьма жаль. — Герцог Стефан? — А вот не ожидала. — Ведь герцог очень обходительный господин. Он говорил о завещании Марграфини. И о Баварско-Габсбурском соглашении? Об этом нет? И об этом тоже. Правда вскользь? Если бы она догадалась, наконец, отослать этого дурака с его соколом, но она и не думает. Неужели ей все равно, что Стефан позволил себе подобную вещь? И неужели. Ей все равно, что он от брата пришел прямо к ней. Птица расправила крылья, сложила их. Агнеса гладила сокола, называла ласкательными именами. Все ее существо было полно огромного тайного торжества. Наконец! Неужели? Неужели минута настала, и дом ее соперницы... Возведенный с такими трудами, наконец рухнет. Значит, о Баварско-Габсбургском договоре говорил герцог Стефан. Ну, она в политике ведь ничего не смыслит. Но, говоря по чести, она всегда удивилась, как такой могущественный, мудрый государь отдает управление страной другому, Она сказала это будто мимоходом, снимая и надевая на птицу колпачок. Сейчас же снова заспорила с Сокольничем о том, сколько времени придется морить сокола голодом. А в душе безмолвно ликовала. Выжить из Тироля — все до капли, и отвести эти соки в Баварию куда-нибудь. Сделать так чтобы все, созданное ее соперницей, погибло. Людвиг сидел подавленный, злой. Дурак он. Даже дети и те понимали, в чем дело. Ни в коем случае не должен был он уступать управлению Баварией. Если бы даже пришлось отдать в залог Мессере-Артезе все свои города и доходы. Завещание Маргариты... Ну, тут уж ничего не поделаешь. Но срок договора об управлении истекает через несколько месяцев. Он откажется возобновить его. Будь что будет. Агнеса лежала на кушетке, не обращая на него внимания. Сокольничий все еще не уходил. Если б она была одна, он ринулся бы на нее, стал трясти. «Слушай». Не смей издеваться надо мной, я откажусь от договора, я вышвырну габсбургских чиновников. Не издевайся надо мной, шлюха. И он схватил бы ее так, что она забыла бы и об оздевках, и о Соколе. Но Сокольничий с глупым почтительным лицом был тут, а Агнеса даже не смотрела на герцога. Конрад фон Фраунберг вел переговоры с советниками епископа Бриксенского. За последнее время епископство попало в полную зависимость от марграфа. Конрад всячески давал это почувствовать. Сидел довольный перед потеющими посланцами, рассматривал их маленькими красноватыми глазками, визгливо дразнил, со смаком, не спеша. В конце концов, с презрительной, жестокой ненавистью бросил этим нищим блюдолизом какие-то крохи. Его секретарь, невзрачный клирик, молча, с робкой добросовестностью вел протокол. Когда советники отбыли, Фраунберг поручил секретарю написать ряд писем служащим его собственных поместий. Без конца приходится внушать этим господам и пережевывать одно и то же. Нельзя же, чтобы их побрал сатана треххвостый, быть такими слюнтяями. Только и знают, что скащивают подати, только и делают, что отсрочивают барщину до повинности. И потом эта дурацкая чувствительность, как только... Дойдет до наказаний, приговаривает вора всего навсего к позорному столбу и тюрьме, от того, что его Иводе нужда заставила. Вздор. Всех нужда заставляет. Руку отрубить под лицу, как делалось всегда. Щадить браконьера от того, что у него семья, и у его дичи тоже семья. Разве вор пощадил ее? Пусть об этой новомодной гуманности в его поместьях и думать забудут. Фраунберг диктовал, сипел. Тихий секретарь записывал. Оставшись один, безобразный человек откинул белесые волосы, потянулся, лег на диван, похрустел суставами, зевнул, лениво, смачно. Мир отлично устроен. Уж он-то понимает в этом толк. И сам он, черт побери, немалого добился. Марк граф все время в отъезде, у своей Агнесы или еще где-нибудь. Почему бы и нет? Почему бы ему не предпочесть губастый красавицу Агнесу? Правда, на него, Фраунберга, ложится немалая работа, когда Марграфа нет, губастая и тироль. Много работы, адова работы, но доходная, ничего не скажешь. Да и Людвиг, как нельзя больше, идет ему навстречу, избавляет от всяких объяснений. Он внимательно посмотрел на свои толстые, красные, мясистые руки. Очевидно, он раньше недооценивал, Собственные мужские достоинства. Нужно только самому в них уверовать, тогда поверят и бабы. Теперь любая прибежит, стоит ему поманить. Ухмыляясь, он потягивается, свистит. Лениво поднимается, достает тушь, чернила, пергамент. Средство скоротать досуг, когда не спишь. Сегодня его особенно тянет к этому. Шенна считает его тупицей, полагает, что Фраунберг не способен ценить красоту. Шенна не дурак, но если он думает, будто он один, смыслит в том, что вкусно и округло, приятно и гладко на ощупь, то он ошибается. Хлыщ Эдаки, кривляка. Фраунберг... Развертывает пергамент. О, он знает толк в красоте. Он насвистывает любимую песенку о семи радостях жизни и приступает к работе. Его широкая пасть блаженно растягивается. Он прищелкивает, причмокивает, урчит, взвизгивает, рыгает. Набрасывает контур, поводит кистью, аккуратно размалевывает. Женская одежда, груди, лицо. Углублен в работу. Поднимает голову. За его спиной стоит Маргарита. Ее безобразное лицо искажено, особенно по-дурацки. Ясно, что она узнала. Никакого смысла скрывать, отказываться. Он нагло смотрит на нее, кривит широкий рот небрежно сипит. Амулет. Амулет? Вот это? Этот вылизанный портрет некой особы? А он наивно дерзко. Да, конечно. У него с ней споры о границах, Маргарита знает. Кроме того, надо иметь в виду ее явно зловредное политическое влияние на Марк -Графа. Она не сводит с него мрачных, смелых, выразительных глаз. Он выдерживает холодно, равнодушно. «Пусть отдаст ей рисунок», — говорит она наконец. «Почему бы и нет?» — пескливо спрашивает он. Амулет не из благочестивых. Над ним можно поворожить, подчинить своей воле, своим желаниям. Вероятно, пожелание герцогини по адресу этой особы столь же малоприятные, как и его собственные. Он осклабился, подал ей портрет с глубоким, преувеличенно низким поклоном. Оставшись одна, Маргарита долго рассматривает набросок, изучает. Волосы сделаны золотом, глаза таращатся, два глупых, голубых пятна на беспомощной мазне лица. Набеленными пальцами вытаскивает Маргарита из волос шпильку. Медленно, тщательно населивает, тычет в голубые пятна. Но пергамент крепок. Она буравит сильнее, медленно, пробуравливает их насквозь. Пергамент хрустит. И вот вместо глаз. На нем два маленьких отверстия с надорванными краями. Марграф встал. Разговор не продолжался и десяти минут. Обсуждались только дела, вопросы и ответы были исполнены ледяной деловитости. — Остается еще Тауфорс, — сказала Маргарита. — Отложим, — уклонился Марграф. — Вот уже почти год, как вопрос все откладывается, — сказала Маргарита. — Надо его, наконец, разрешить. — Итак, чего же вы желаете? — враждебно спросил Марк граф. Вопрос о Тауферсе состоял в том, что между Агнесой фон Тауферс и Фраунбергом возник спор о границах. Агнеса пряталась за Брикскинское аббатство, давшее лен ей, а не Фраунбергу. По сути дела, прав был Фраунберг. Формально она. Одно слово Марграфа и Бриксен откажется от своих возражений, а Агнеса потеряет поместье. Советники епископа полагали, что это не входит в планы Людвига, а потому осмеливались упорно возражать против доводов Фраунберга. Маргарита, крайне раздраженная, принялась опровергать доводы епископства. Марграф не менее угрюмо и упрямо перечислял политические мотивы, по которым он в данный момент не считал возможным раздражать епископа. Они мерились стилами угрюмые, непреклонные. Несмотря на возрастающую отчужденность, они до сих пор еще никогда по-настоящему не ссорились. Ни единым словом еще не затронул Марграф вопроса о завещании. Ни единым словом ее отношении с Фраунбергом. Она тоже ни разу не произнесла в его присутствии имени Агнессы. Теперь они горячились, припирались, угрожающе, настойчиво, раздраженнее, чем это маловажное дело заслуживало. В ярости стояли друг против друга. Спокойное мужественное лицо Марграфа озверело и исказилось Она отвечала с напускным спокойствием колко-насмешливо. В конце концов, уже не владея собой, он бросил ей с едкой насмешливой злобой. «Да ведь все это только ради твоей обезьяны, ради Фраунберга!» Она посерела, чуть не задохнулась, с ненавистью посмотрела на него. Затем выговорила хрипло. «Да, да, да, я не допущу, чтобы закон попирался из-за твоей шлюхи!» Он судорожно сжимает руку, иначе он ударит ее. Браница не в его характере. Но теперь он обрушивается на нее. Ведьма, уродина, вонючая, сидишь со своей обезьяной и выдумываешь гадости. Разве мало мне стыда иметь такую жену, богом меченую? Так ты еще имя мое хочешь опозорить? За мужчинами гоняешься. Эдака это. Что ж. Парочка недурна, губастая да обезьяна. Он вдруг смолк и двинулся к ней с таким диким лицом и вздушиваяся жилами на лбу, что она метнулась за стол. — Не позволю! — кричал он. — Я убью его, не желая быть посмешищем.